Эпилог. Небольшая, но очень уютная комната. Окно, такое ещё называют французским, во всю стену. За ним вечерний закат. Солнечный шар тонет в море, окрашивая воду в какие-то нереальные цвета, которым-то и название дать сразу не получается. Едва слышные крики птиц, по звуку чаек, но внешне совершенно не похожих на них тварей. Игорь как-то посмотрел на них вблизи, едва завтрак внутри удержал. 34-й Сапа Инка Аскар Капак Тауантин Сую любил принимать своего протеже здесь. Примечание. Персонаж впервые появляется в книге «Пророк» из цикла «Князь Благовещенский». Конец примечания. Ненавязчивая демонстрация могущества ткача. Как он сказал при первой с ним встрече «игры с пространственно-временным континиумом» не берите в голову, мол... под нотариете в нашем деле сами так сможете. Антош он очень старался не брать в голову. Получалось так себе. Каждый раз, когда он встречался с Оскаром, он невольно сравнивал себя с ним, и сравнение всегда выходило не в пользу новоявленного пророка, который всего-то года полтора как научился работать за пределами информационного поля одного мира, плода, как его именовали сами инки. Игари. заговорил Аскар Капак, выдержав традиционную перед серьезной беседой паузу. «Вы меня огорчили!» Сапа Инка был невысок, худощав, с резкими чертами лица. Длинные и сине-черные волосы носил стянутыми в толстую косу на затылке. Острый взгляд его черных глаз был настолько пронзительным, что Игорю при разговоре с ним всегда хотелось отвести глаза. На вид ему было лет 40, но вождь краснокожих с манерами британского джентльмена как-то обмолвился, что разменял уже полторы сотни лет. "А не надо вот этого вот", сказал Антошин, тщательно отмеряя раздражение, которое должно было прозвучать в его голосе. "Я согласился на стажировку на той ветви, но вы от этого не стали моим персональным профессором Дамблдором. Я же просил вас не использовать образцы вашего родного мира, Игорь". Угаризнино покачал головой индеец, придвинул к себе чайник белого фарфора и не спеша налил себе и собеседнику чай. Я далеко не всегда их понимаю. Мне теперь придётся смотреть, что вы имели в виду? Известного наставника маленьких мальчиков, обладающих большим потенциалом, сдерживая улыбку, пояснил Игорь. Он был уверен, что Оскар всё равно не удержится и полезет в свою кипу виракочи проверять, но сделает это не сейчас. Пояснение Инку устроило, даже польстило, судя по едва заметным морщинкам возле глаз. Антошин не без удовольствия представил себе его лицо в тот момент, когда поиски приведут наставника к старикану в дурацкой шляпе. Несмотря на это, Оскар продолжил распекать гостя. Я отвечаю за вас перед нашим народом, Игорь, взяв на себя обязательство обучать нового ткача. Я становлюсь частично ответственным за все его поступки, такие, например, как вмешательство в естественный ход событий на отведённом вам для наблюдения пладе. С чего это он вдруг стал естественным? Антошин выразительно поднял бровь. Вы видели плетение так же отчётливо, как сейчас меня? Там было воздействие довольно топорное, надо сказать, даже для меня. Инка ничего не ответил. Долго смотрел на собеседника фирменным своим немигающим взглядом. Игорь молча ждал, не собираясь помогать наставнику. Он знал, что индиец не был с ним откровенен и собирался дождаться, когда тот это признает. Но Оскар ничего не сказал. Взгляд наконец отвёл, но остался недвижим, даже чашку с чаем продолжал держать на весу. Да ладно вам, не выдержал всё-таки порог. В том мире есть ткач «Либо неопытный самоучка, либо с исходно невеликим даром. Я видел его следы, вы-то уж точно бы их не пропустили». «Я просил вас наблюдать и не вмешиваться». Сапаинка редко повышал голос, сейчас как раз был один из этих нечастых случаев. «Ему, значит, можно, а мне нет?» «Что это за аргумент уровня дворового мальчишки?» «Ну, какой есть? Он хотел. Хватит». Он кем бы он ни был, во всяком случае, использовал свой дар, чтобы создать плетение. Ага, то есть вы признаёте, что ткач там есть. А вы, Игорь, не вступая с ним в спор, продолжил гнуть свою линию Инка. Что сделали вы? Человек, который пришёл ко мне и сказал, что желает стать настоящим ткачом, записали сообщение и внедрили ему в сознание это, по-вашему, плетение? Там уже времени не было. Время не имеет значения. Сколько можно вам это повторять? Блин. Неожиданно для собеседника Антошин рассмеялся, искренне открыто, без какой-то издёвки, а так, будто услышал отличную шутку. Однако радовался он недолго. В виде закоминевшее от гнева лицо индейца Игорь примирительным жестом поднял руки. Просто шутка из моего мира. Там фильм есть, и в нём были знать не желаю. И не пытайтесь увести разговор в сторону от вашего проступка. Да какой проступок? Спас жизнь нескольким разумным всего-то делов, конечно. А потом ещё немного подправили информационное поле, что привело к тому, что ваше протеже вместо ареста преступника разгромили всю преступную организацию полуострова Крым. Это было их решение, кстати. Я вообще не вмешивался. Игорь, Оскар, вы же понимаете, что вы не сможете меня обмануть. «Как и вы меня!» Снова между двумя мужчинами повисло молчание. И на этот раз длилось оно куда дольше, чем в прошлый раз. Сапа Инга явно гневался, крылья его тонкого носа были раздуты, а верхняя губа подрагивала. Только усилием воли индеец не давал ей подняться, обнажая зубы. Игорь же напротив, выглядел спокойным, даже расслабленным. Внутри у него тоже все бурлило, но уж держать, как он это сам называл, покер-фейс, он умел, как никто». Школа была очень хорошая. Ни один человек, пожалуй, не вызывал у меня такого желания причинить ему боль. Минуты через 3-4 наконец признался Оскар. Да, мне говорили, тут же отозвал Сантошин. Дядюка мой, Поярков, делает это даже чаще, чем мне хотелось бы. Да и Бестужев тоже. Талант, что тут скажешь? Сомнительное достижение, а главное смысл. Вот. Игорь даже поднялся из кресла, в котором сидел всё это время. Вот и я об этом. Смысл, как по мне, мы на одной стороне, так почему бы тогда не играть честно? Зачем было посылать стажёра на отдалённую ветвь и давать ему задание наблюдать за развитием событий на конкретном пладе, если вам с самого начала было понятно, что там работает кач? Не с самого начала, неохотно признал Инка. Вот даже как? Антошин приблизился к окну и, казалось, полностью сосредоточил своё внимание на прячущемся в воде солнце. Руки он сложил за спиной, всем своим видом показывая, что будет так стоять, пока не услышит правду. Оскар уже достаточно неплохо изучил своего собеседника и знал, что изображать из себя статую он может долго, поэтому не стал затягивать с объяснениями. Можно, конечно, было окончить встречу, разорвать связь через иммотериум, в котором находились оба беседующих, но стажирующийся у него ткач заслужил узнать реальное положение дел. Пусть и озвучивать его было для Сапа Инки неприятно. «Сядьте уже, Игорь!» — устало произнес он. Мужчина тут же исполнил его просьбу. На лице его не было и тени той обиды, что он пытался демонстрировать. Аскар ухмыльнулся, как обычный человек, а не ожившая статуя индейского вождя, и подумал, что манипулятор из Антошина — прекрасный. Хотя нельзя было сказать, что и сам индеец к этому разговору не подводил. Просто нужно было дать своему протеже самому все увидеть. «Вы же понимаете, что мы далеко не со всеми ветвями работаем?» «Конечно, понимаю. Материум бесконечен. В этом и кроется корень проблемы». Мы наблюдаемые исправляем развитие лишь крохотной его части, не допускаем перегибов, как это было с католиками в нашем родном мире, но в остальном не мешаем людям идти своим путём. Но тут Оскар замолчал ненадолго, после чего продолжил. Но подобный подход разделяют не все. Антошин изобразил на лице удивление, хотя эмоции это и не испытывал. Бесконечность материума, как бы и предполагала, что инки ни одни не играют в эти игры, должны быть и другие силы. Ваши двойники из другой ветви. Короткий вздох был ему ответом. Если бы пока нам не встречалась эволюция подобная нашей, мы продолжаем искать, вовсе не считая дар нашего народа уникальным, но пока двойников, как вы их называете, не встречали. Тогда получается, «Это наши», — был вынужден признать Сапа Инка. «Дайте-ка я угадаю. Часть ваших одаренных не согласилась играть по правилам патруля времени». «Каким правилам?» — сбился индеец. «Вашим. Потом посмотрите. Кстати, книжка классная, рекомендую. И давно у вас произошло это расслоение на джедаев и ситхов, простите, простите, на темную и светлую сторону». Оскар вновь в смере Лантошина недовольным взглядом, но выговаривать в этот раз ему не стал, понимал, видимо, что толку от этого не будет. Просто они по-другому понимают обязательства, которые накладывает на нас дар инту, произнёс он, выждав секунд 10, явно успокаивая себя. Мы считаем, что вмешательство возможно только в крайнем случае. Они решили стать богами, можно и так сказать, но мы не враждуем. Если вы вдруг подумали о противостоянии, нет никакого фронта, попыток испортить друг другу жизнь. Нас слишком мало, чтобы тратить силы и жизни на вражду. И поэтому вы просто следите за ними, только когда появляется такая необходимость. Та ветвь, в которой вы проходили стажировку, она ведь имеет сходство с нашим родным миром и расположена неподалёку от нашей. если можно так выразиться, сферы влияния. Раньше универсалисты так близко с нами не работали. «Универсалисты?» «Наши родичи, которые считают, что знают секрет всеобщего счастья», скривившись, пояснил Оскар Капак. «Игорь, они проводят эксперименты на забытых инту плодах и пытаются создать универсальный рецепт развития идеального общества». в их понимании идеального. Не буду говорить, что это неправильно, но вы обеспокоены тем, что они начали лазить в ваш огород, предположил Игорь. Когда Инка кивнул, он продолжил: "А меня послали вовсе не на стажировку, а потому что универсалисты эти ваши про меня ничего не знали, а значит и отследить не могли. Но вы умудрились, и это преимущество спустить в памёт Кондора. И кто теперь использует незнакомые собеседнику идиомы?" Сапа Инка раздраженно махнул рукой, мол, а не пошли бы вы, Игорь Сергеевич, лами под хвост. Но пророк не обманулся этим якобы проявлением эмоций. Если уж он, чуть больше тридцати лет, прожив, научился играть, то старому и опытному ткачу это точно было под силу. Аскар к чему-то подводил его. Но к чему? Не к противостоянию же с универсалистами. Спросить прямо или дождаться, пока он сам озвучит предложение? Он решил сделать ставку на второй вариант и не прогадал. Аскар ещё некоторое время расписывал, как Игорь его подвёл, но под конец всё же произнёс. Но и допустить того, чтобы данный плод отошёл к нашим родственникам, мы не можем. Социум там, конечно, своеобразный, но всё же. Давайте вот как поступим, Игорь. Вы продолжите наблюдение, но сосредоточитесь не на помощи этой группе разумных. над которыми зачем-то взяли шефство, а на поиски причин, по которым универсалисты заинтересовались этим миром. Что скажете? И когда я найду их, про себя Антошин уже решил, что продолжит наблюдение за миром, в котором смогли ужиться несколько совершенно разных видов, даже если Оскар прямо запретит ему это делать. Плот был интересный, да и команда этой секции ему очень понравилась. Лесовой этот, нормальный такой парень, ввязался в заведомо проигрышное дело, но назад не сдает, и попаданку из родного для пророка мира не отпускает. Плюс эльфы, орки и гномы. Ну круто же! Где только найти для этого время? Инке легко говорить, время не имеет значения, а у него в сутках как было 24 часа, так и осталось. Имелись, конечно, хитрости, но организм ими обманывать долго не удавалось. «Когда найдете...» «Тогда мы с вами и обсудим дальнейшие шаги», — подвел Сапа Инка черту под разговором. И, словно опасаясь, что Антошин снова начнет что-то говорить, махнул рукой, заставляя уютную комнату с видом на море растаять в воздухе. Некоторое время Игорь продолжал лежать с закрытыми глазами, но ту, кто знала его, как облупленного, этой хитростью обмануть не удалось. «Ну что?» — маленький кулачок Янь-Линь чувствительно ударил его в плечо. «Поговорил с ним?» Он открыл глаза и довольно улыбаясь посмотрел на жену. Поговорил: "Всё прошло замечательно". Он сам предложил продолжать наблюдение. Конец третьего эпизода и первого сезона серебряной секции.